глава 12 свет кто это мог прийти так поздно вслух поинтересовался карсон скатывая с кровати и что за неприятности пробормотал седрик он как раз начал засыпать не вставая он смотрел как карсон натягивает штаны и преодолевает то небольшое расстояние которое отделяло их кровать от двери Плотнее закутавшись в одеяло, он попытался компенсировать то тепло, которое ушло из постели вместе с крупным телом охотника. «Тац!» Седрик услышал изумленный вопрос Карсона. Паренек что-то пробормотал в ответ. «Мне можно войти?» «Пожалуйста», — юноша произнес эту просьбу более внятно. Отступив от двери, Карсон впустил его в дом. Охотник закрыл дверь, прошел к очагу и бросил туда полено. «Полено!» Взлетели искры, появилось несколько робких язычков огня. "Ну, садись", пригласил Карсон Таца и, подавая пример, устроился на одной из самодельных скамей. Тац стряхнул с волос капли дождя и занял место на второй. "Что-то случилось? Дракон заболел?" спросил Карсон, видя, что Тац продолжает молчать. "Ничего такого", тихо признался Тац. Он посмотрел на огонь, а потом перевел взгляд в темноту. Тимара и Рапскаль не вернулись из города. Они еще в начале дня улетели на Хебе. Он сказал, что хочет ей там что-то показать. Я думал, они вернутся до ночи. Все знают, что Хебе не любит летать в темноте. Но стемнело уже несколько часов назад, а их не видно. Карсон немного помолчал. Глядя, как языки пламени осторожно лижут бок полена, а потом принимаются его пожирать. И ты боишься, что с ними что-то случилось?» Тац протяжно вздохнул, не совсем. Моя драконица Фенте какое-то время волновалась, сказав, что Сентара в воде, может, тонет. Не похоже было, чтобы Фенте это сильно огорчило. Тогда я пошел к Меркору, потому что он ну, более степенный, не такой ревнивый и мстительный, как моя Фенте и скорее будет говорить открыто. Он поднял голову и вроде как прислушался, а потом сказал, что нет. Насколько он может понять, с ней все в порядке. Что она действительно была в воде, и ей было больно, но сейчас с ней все хорошо, и, как ему кажется, она в Кельсингре. Но мы же все знаем, что Синтара летать не может. Я пошел ее искать. Она пропала. Он перевел взгляд на свои руки, — «Думаю, Синтара действительно на том берегу реки, в городе. И Рапскаль, Хеби, и Тимара тоже там». Седрик сел, кутаясь в одеяло. Паренек был страшно расстроен. Карсон рассудительно сказал, «Рано утром я видел на лугу следы. По крайней мере, один из драконов пытался взлететь. Ну, вполне вероятно, что это была именно Синтара, и что она, наконец, перебралась туда». Может, именно поэтому Тимара там осталась. Но погода гадкая, не исключено, что дождь слишком сильный, и они решили переждать его там. Скорее всего, с ними все в порядке, Тац. Если бы с Тимарой что-то случилось, то Рапскаль перепугался бы и вернулся сюда. А если бы что-то случилось с Рапскалем, то хеби подняла бы страшный шум. А если бы хеби и они оба были в опасности, то, по-моему, все драконы об этом бы знали». Синтара определенно почувствовала бы, если бы Тимара была ранена или оказалась в опасности. Я думаю, что, несмотря на ее дурной характер, она дала бы нам знать, если бы у нас были основания тревожиться. Тац уставился на свои ноги. «Наверное, я это понимаю», — тихо признался он. «Значит, — задумчиво проговорил массивный охотник, — Синтара перебралась через реку» внушительный перелет. Он с улыбкой повернулся к Седрику. «Хотел бы я знать, что ее на это подвигло? Я бы попробовал это на плевке». Он повернулся обратно и ухмыльнулся тацу но тот не отреагировал. Снова наступила тишина, только дождь стучал на улице, да тихо потрескивал разгоревшийся в очаге огонь. тац беспокойно пошевелился — «Наверное, я волнуюсь не из-за того, что с ними могло что-то случиться. Я волнуюсь, потому что они вдвоем». Он сильнее сутулил плечи, словно борясь с болью. Седрик наблюдал за ним с внезапно проснувшимся пониманием. Он распознал муки ревности. Карсон пересел удобнее, заставив скамью заскрипеть. Он сидел к Седрику боком, и в свете пламени стало видно появившееся у него на лице изумление». Вот оно что! Ну, если это и так, то ты тут ничего поделать не можешь, сынок. Такое бывает. Знаю. Тац стиснул руки, зажал их коленями, чуть качнулся и вдруг сказал, я с ней все испортил. Мне казалось, что все идет хорошо, и вдруг оказалось, что нет. Она так разозлилась, что я спал с Джерд. А я ничего не понял, потому что, когда мы с Джерд были вместе, незаметно было, чтобы я вообще Тимару интересовал. Она просто была моим другом, как всегда. Тогда почему она так из-за этого злится? Вот как. Ну, наверное, теперь я понимаю. Карсон наклонился и, взяв щепку, подпихнул ею полено чуть дальше в огонь. Это неприятный урок. Но, по-моему, именно так большинству из нас приходится узнавать... Что такое ревность? Это чувство кажется глупым, пока кто-нибудь не заставит тебя его испытывать. Да, Тац оживился и, похоже, разозлился. И мне невносимо думать, что они вместе. Но я не могу перестать об этом думать. Как она могла так со мной поступить? Я хочу сказать, разве нельзя было мне сказать, предупредить меня или дать мне возможность что-то исправить, прежде чем выбрать его или или еще что-то? Карсон покосился на Седрика, а потом снова перевел взгляд на паренька. Иногда все случается без всякого плана. Просто происходит, и все. И ну ты говоришь о том, что она с ним, но если она и правда с ним, так словно это она делает по отношению к тебе. Я не хочу тебя обидеть, но очень может быть, что ты в ее решении вообще не фигурируешь. Когда ты решил быть с Джердт, Разве ты стал задумываться о том, что об этом подумает Тимара? Или Рапскаль, или Варкен, или еще кто-то? Тац растерянно улыбнулся. — Когда я решил быть с Джерд. Ха! Несмотря на все его смятение, при воспоминании об этом его лицо озарилось улыбкой. Не помню, чтобы я той ночи вообще что-то решал. Или вообще думал. Ну, возможно, для Тимары... Его улыбка тут же погасла, но она же девушка. Девушки о таких вещах думают, правда ведь? По лицу Карсона медленно расплывалась недоверчивая улыбка. — Ты сегодня пришел ко мне, чтобы спросить у меня совета насчет женщин? Повернувшись, он демонстративно посмотрел на Седрика. — Ты уверен, что не ошибся дверью? Тац смутился. — Ну, а с кем еще я могу поговорить? Остальные хранители только надо мной посмеются, если, конечно, я не обращусь к жертв, но это заведет меня туда, куда мне совершенно не хочется. А если я спрошу у Сильвии, то тогда могу с тем же успехом говорить с самой Тимарой, потому что Сильвия передаст ей все, что я скажу. Потому я и пришел сюда. Вы оба вроде как счастливы, как будто все у вас правильно. И я решил, что из всех, кто сейчас здесь, лучше всего поговорить с вами. Вы старше... И все ведь не настолько по-другому, правильно? Ревность, любовь. Последнее слово Татсу далось с трудом, и он произнес его, не глядя на Карсона. Седрик поймал себя на том, что отвел от Карсона взгляд, словно не решаясь прочесть то, что будет написано у него на лице. Какое-то время охотник молчал, а потом негромко произнес «Счастье приходит и уходит Татс». Любовь к кому-то — это не то безумное увлечение, которое чувствуешь поначалу. Это проходит. Ну, не проходит, а успокаивается. А потом, порой, когда ты меньше всего этого ожидаешь, ты вдруг смотришь на человека, и все снова возвращается, захлестывает тебя. Но даже это не то, что ты ищешь. Ты ищешь такое чувство, когда, несмотря ни на что, быть с этим человеком всегда лучше, чем быть без него. Хорошие это времена или плохие. И если этот человек рядом, то все, что с тобой происходит, становится лучше или хотя бы терпимее. — Да, это именно так. Вот что я к ней чувствую. Седрик посмотрел на Карсона. Охотник медленно качал головой. — Извини, Тац, но я не верю. Паренек вскочил на ноги. — Я не лгу. Знаю, что не лжешь. Ты веришь в то, что говоришь. Только не злись. Я скажу тебе то же, что недавно говорил Дэви. Не обижайся, но ты просто недостаточно взрослый, чтобы знать, о чем идет речь. Тебя влечет к Тимаре, и, не сомневаясь, тебе нравится с ней быть. И я знаю, что сегодня ты с ума сходишь из-за того, что этой ночью она с Рапскалем, не с тобой. Но я вижу перед собой юношу с очень ограниченным выбором партнерш и очень небольшим опытом. «Вы не понимаете!» — выкрикнул тац бросаясь к двери. Распахнув ее, он приостановился, чтобы натянуть на голову капюшон. Карсон не пытался его остановить. «Я все понимаю, тац Я был на твоем месте. Когда-нибудь ты окажешься на моем, и будешь говорить точно такие же слова какому-то юнцу, и, наверное, он тоже не...» «Что это? Смотрите, это пожар! Город горит!» тац замер в дверях вглядываясь куда-то за ближний склон, вдаль, за реку. В два шага Карсон добрался до него и устремил взгляд поверх его головы. «Не знаю. Никогда не видел такого света. Он идет из окон, но он такой белый». Начался рокот, такой низкий, что Седрик его скорее ощутил телом, чем услышал. Он встал, кутая голое тело в одеяло, и прошел к двери следом за ними, Вдалеке, в ночной темноте, он увидел город таким, каким еще никогда не видел. Кельсингра перестала быть далеким скоплением строений, превратившись в хаотичный узор из прямоугольников света, разбросанных по дальнему берегу и уходящих прочь, как он догадался, к самым холмам. Прямо у него на глазах загорались новые огни, распространяясь вдоль берега реки, Замирающим сердцем он внезапно понял, что смотрит на город, оказавшийся гораздо больше, чем ему казалось. Он вполне мог поспорить размерами с удачным. «Са! Да смилуется над нами!» — выдохнул Карсон. И в этот миг тот рокот, который ощущал Седрик, превратился в оглушительный трубный рев дюжины драконьих глоток. «Что это?» — вопросил он у всех и ни у кого. И услышал, как Релбда повторяет его вопрос — Его драконицу разбудил свет и трубный клич. Секунду он ощущал только ее растерянность, а потом поймал ее мысль, одновременно и радостную, и мучительную. «Город проснулся и нас приветствует. Нам пора домой. Но мы не можем туда добраться». Элис проснулась под трубный клич драконов в ночи. Она свесила ноги с кровати и поморщилась, когда их пришлось поставить на холодный пол, Она спала в том платье старших, которое ей подарил лифтрин, и для того, чтобы ощущать ткань, как его прикосновение, и потому что оно неизменно дарило ей тепло. Она поспешила к двери хижины, которая без капитана стала казаться ей гораздо более просторной и пустой, и открыла дверь навстречу дождю и темноте. Нет, темнота оказалась неполной. На противоположном берегу реки расцвели звезды. Она уставилась туда, протерла глаза и посмотрела еще раз — не звезды, и не огонь, окна, освещенные таким светом, какой могла давать только магия старших. Что-то случилось в городе, какой-то процесс был запущен. Она смотрела туда с трепетом и досадой. Мне следовало там находиться, когда это произошло. Кто это сделал и как? Однако она знала ответ на этот вопрос. Рапскаль действовал бездумно с их первой встречи с самого начала экспедиции, напоминая ей озорного мальчишку. Она знала, что хранитель продолжал бывать в городе, и после отплытия электрина сильно подозревала, что он игнорировал предостережение капитана относительно погружения в грезы и воспоминания камней. И вот теперь он что-то обнаружил и сделал нечто такое, что вызвало в городе эту реакцию. Если это хоть как-то похоже на ту магию старших, с которой она уже сталкивалась, то это продлится какое-то время, а потом столь же неожиданно оборвется и исчезнет, чтобы больше никогда не появиться снова. А она при этом оказалась не на том берегу реки. От слез защипала глаза. Она гневно тряхнула головой, прогоняя их. Плакать не время. Сейчас время смотреть и постараться запечатлеть в памяти, которые из далеких зданий осветились, а которые остались темными. Все это надо будет записать. Если ей удастся увидеть только эту часть последней великолепной демонстрации магии старших, тогда она будет смотреть и постарается записать для тех, кто после нее будет изучать эти древние развалины. — По-моему, нам нужно устроить более надежное укрытие для старшей и ее ребенка, — предложил Хеннесси. Устроившись за столом в камбузе, он посмотрел на сидящую рядом женщину под вуалью, ожидая ее ответа. Она осталась безмолвной и неподвижной. Левтрин ошеломленно кивнул. Он был совершенно измучен, но сейчас ему нельзя было отдыхать. У него от усталости звенело в ушах, и он тряхнул головой, пытаясь рассеять туман в голове. Кофе не осталось? — Немного есть, — ответила белин Она сняла кофейник с чугунной плиты и принесла к столу. Она подлила капитану кофе, а когда Рейн пододвинул поближе свою кружку, долила и ее. Левтрин взглянул на старшего, сидевшего напротив него, очень усталого и встревоженного. Ему нужна помощь Левтрина. Он нуждается в нем и в его корабле для своего ребенка. Однако, судя по тому, что ему рассказал Рейн, Помогая им, Левтриину придется перейти дорогу к колсидийским шпионам. И он опасался, что знает по имени, по крайней мере, одного из них. Если он открыто выступит против них, на что способен будет пойти Арих? Не решит ли он сообщить, что Левтриин не только незаконно использовал Дива Древа, чтобы сделать полнее жизнь своего корабля, но и то, что именно он провез сенада Ариха вверх по реке Дождевых Чищоб? Он видел виноватые взгляды своей команды. Сохраняя тайну своего корабля, они пошли на неблаговидный поступок. В тот момент они поверили утверждению своего капитана, будто у них нет выбора. Когда Орих после прибытия в Касарик исчез с борта корабля, никто ни о чем не стал спрашивать. Однако теперь все они чувствовали себя виноватыми. Их грех обернулся против них самих. То, что они сделали, пытаясь себя обезопасить поставила их в еще худшее положение. Никто не оправдает капитана на том основании, что он поступил так, чтобы сохранить свою тайну. Оба эти преступления возмутительны. Если о них станет известно, то в дождевых чащобах не найдется такой группировки, которая не пришла бы в ярость, в том числе и Элис. Он не знал, ощущают ли Рейн и Теламон их общее беспокойство. Стелли нерешительно сказала — Малта-старшая не сделала ничего дурного. Они собирались убить ее саму и ее малыша. Почему нам нельзя просто обратиться в совет? Разве мы не должны их предупредить? Разве нам не надо сказать кому-то, чтобы этого второго типа нашли? Он бросил на скеле предостерегающий взгляд, ей пора помолчать. Совет подкуплен. Теперь Левтрин был в этом совершенно уверен. Кто-то закрыл глаза на пребывание колсидийцев в Косарике. Но город не настолько велик. Если они перемещаются по нему, так как это видно из рассказа Малты, ходят по своим делам, покупают припасы. Если один из них живет в борделе, значит, многие люди об этом знают. И кто-то их покрывает. Либо за деньги, либо из-за того, что ему угрожают. Весь совет... В голосе Рейна прозвучал ужас. Возможно... — А может и нет, но мы этого не знаем. Если обратимся не к тому человеку, то можем сунуть голову в петлю. — А времени нет, — мрачно сказал белин Если по городу расползлись колсидийцы и их не прогоняют, то пусть горожане с ними хоть обнимаются. Корабль говорил со всеми нами яснее, чем раньше. Пока он может сохранять жизнь малыша, но чем скорее мы доставим ребенка к дракону, тем лучше». Лифтриен, сделал глоток кофе, меня тревожит то, что новорожденному нужен дракон. Он знал, как именно драконы изменили своих хранителей. Дали каждому выпить несколько капель крови или съесть чешуйку, но это дело хранителей. И, возможно, он не имеет права открывать эту тайну. Тем не менее, ему было проще говорить об этой загадке, чем размышлять о том, что может означать союз Совета с колсидийцами. Как низко пали торговцы Касарика. Торговля с колсидийцами запрещена. Он знал об этом, когда вынужден был вести ориха вверх по реке. Торговля кусками дракона еще страшнее. Это нарушение подписанного договора, преступление против основ местной жизни. Эта мысль указывает на такие изменения в обществе дождевых чащоб, которые даже представить себе трудно. Легче размышлять о том, почему ребенку для выживания нужен дракон, чем гадать, что именно может заставить человека предать своих ради денег. На его вопрос попытался ответить Рейн. «Я и сам не все до конца понимаю, капитан». Он вздохнул. «Мы с Малтой знаем, что изменились». «И ее брат Сельден изменился после контакта с драконицей Тентальей. У нас было много лет для того, чтобы это обдумать и обсудить». Мы считаем, что людей изменяет именно пребывание рядом с драконами и драконними вещами, ну, такими как артефакты из городов старших. Даже дети в утробе изменяются, если их матери с этим сталкивались. Но в нашем случае Тенталья направляла наши изменения и их усиливала, и поэтому эти изменения не изуродовали и не убили нас, а дали нам изящество и красоту, и, возможно, увеличили продолжительность жизни» хотя в этом мы пока не можем быть уверены. Он снова вздохнул, на этот раз тяжело. Мы считали, что это благословение. До этого момента. Я предполагал, что наш ребенок унаследует те же полезные вещи, которые достались нам. Малту изменения тревожили сильнее, чем меня. Однако ее страхи оправдались. Наш ребенок родился измененным, и эти изменения неблагие». Малта сказала, что поначалу он был сероватый и даже не кричал. Она говорит, что когда она принесла малыша на корабль, Смолиной ему помог. Мы ведь знаем, что материал живых кораблей делают из драконьего кокона, так что, возможно, Смолиной способен отладить некоторые из изменений нашего ребенка. Но Малта говорит, что, по словам корабля, он не может исправить все, что с нашим ребенком не так. Что только вмешательство дракона могло бы запустить его изменения – по такому пути, который позволит ему дожить хотя бы до взросления и, возможно, преобразить его в старшего. Закончив объяснение, Рейн молча посмотрел на Левтрина. Еще недавно он показался Левтрину таким величественным и возвышенным, старшим из былых времен, потомком богатой семьи торговцев, разодетым в дорогую одежду и ведущим себя, как подобает важной персоне, Теперь стало видно, как он ошеломлен бедой и насколько юн, и совершенно понятно, что он человек».